компании Шуйского не доставало размаха и блеска, характерных для компании Бориса. В пользу Годунова выступал патриарх Иов. За Василия Шуйского – крутицкий митрополит, по своей популярности и авторитету далеко уступавший Иову. Из бояр на стороне Василия выступили лишь двое его братьев – Дмитрий и Иван. А кроме них – племянник – стольник Михаил Скопин – Окольничий Иван крюк Колычев. несколько головиных скобки, за это они первыми получили думные чины от царя Василия, скобки закрыть, купцы Мыльниковы и другие. Сторонники Шуйского съехались на его дворе. Собрались те самые лица, которые руководили заговором против самозванца. Но круг сообщников Василия резко сузился. Голицыны, Куракины и другие великородные господа сами претендовали на трон и из друзей превратились в соперников на подворье шуйского были составлены два кратких документа крестоцеловальная запись князя василия и другая кавычки по которой записи целовали бояри и вся земля кавычки закрыть составители записей считали излишним доказывать родство претендента сугавшей династии Грозного. Они отметили лишь, что все его прародители от Рюрика до Александра Невского испокон веку сидели на кавычки, российском государстве кавычки закрыть. Потом же его род кавычки на Суздальский удел разделишась неотнятием отнятием и не от кавычки закрыть. Тут сторонники князя Василия допустили небольшую неточность. Суздальские князья происходили от младшего брата Александра Невского Андрея, но шуйским обязательно нужно было использовать имя самого популярного из древнерусских князей. В составе запись об избрании царя, участники совещания отвели князя Василия на лобное место, чтобы представить его народу. С давних пор Шуйские имели много приверженцев среди торговых людей Москвы. Это обстоятельство помогло им и в дни мятежа, и в момент царского избрания. Многие друзья и советники Шуйских, как передают очевидцы, рассеялись в толпе, чтобы наустить, подучить народ избрать князя Василия. На вопрос, достоин ли Шуйский, известный страдалец за православие, царствовать, москвичи ответили шумными возгласами одобрения. По словам служилого немца Конрада Бусова, князь Василий воцарился, кавычки, без ведома и согласия Земского собора, одною только волею жителей Москвы, всех этих купцов, пирожников и сапожников, и немногих находившихся там, скобка, на площади, тире скобку закрыть, князей и бояр кавычки закрыть. Заручившись народным одобрением, Василий немедленно отправился в Успенский собор в Кремле, где Пафнутий нарек его на царство и отслужил молебен. Многие современники считали процедуру избрания Шуйского незаконной. Диак Тимофеев выражал крайнее негодование по поводу того, что Шуйский бесцеремонно отстранили от участия в выборах патриарха. Василий, по его словам, Даже и первопрестольнейшему патриарху не возвестил о своем наречении, опасаясь возбудить кавычки, «противословие в людях» кавычки закрыть, и тем самым отнесся к патриарху как «простолюдину». в кавычках. Сообщил ему об избрании кавычки, «токма кавычки закрыть, когда все было кончено. Какого патриарха имел в виду Тимофеев? После переворота на Руси было два патриарха. Оба были незложенными. Первопрестольным патриархом считался Иов, незаконно свергнутый самозванцем. Шуйский мог обратиться к заточенному в старице Иову за благословением. Но он не доверял ему, как давнему приверженцу и ставленнику Бориса Годунова, а кроме того, очень спешил. Дьяк Иван Тимофеев, Называл глаз народа безумным шумом, безглавной чаде кавычках, считая, что дела государства призваны решать бояре, столпы великие, которыми земля утверждается. Тем самым Дьяк осуждал самый принцип кавычки.